Глава 9. Мань, ты куда? Дедушка застывает в дверях, пока я подкрашиваю ресницы и наношу прозрачный блеск, скорее для защиты губ от обветривания, чем для красоты. В дом культуры, на концерт. Валя вчера встретила, пригласила. Семёнову. Её самую. Она с мужем развелась, уехала из Магадана, живёт в родительском доме. Две девчонки у неё. Знаю, знаю. Прима в курсе кто, с кем, когда и как. Поверь, новости я узнаю в числе первых. У меня личный информатор. Указывает куда-то в сторону, примерно в направлении места жительства соседки. Деда, а ты не думал жениться? Чего? Голос повышается, и дедушка даже подпрыгивает на месте. Слушай, ты слепой или наивный? Останавливаюсь перед ним, наблюдая недовольное лицо и нахмуренные брови. Тёте Рима тебя и так, и это капхаживает: завтрак, обед, ужин, лекарства, забота, внимание. Она сутками будет рядом, только скажи. Женщина надеется, что Ефрем Ильич оценит такую хозяйственную и внимательную женщину, трепещ на переживающую за его здоровье и рацион. А ты? Я ценю, прикладывает ладонь к груди. Очень ценю. Но привык жить один. У неё же рот не закрывается ни на секунду, понимаешь? На 2 часа пришла, а у меня потом голова раскалывается от её трескотней. Если бы ещё по делу что, а так пустое. Значит, так и скажи: заботу ценю, но на большее не рассчитывай. Женщинам определённость нужна, чётко и по делу, а то она нафантазирует тебе то, чего быть не может. Я сказал. Часто кивает. Прямо. А она словно не слышит, не понимает. Приходит, кастрюльки свои носит с едой. Недавно вот уборку затеяла, занавески стирала. Спрашиваю, зачем? Ну молчит и делает. И вот как объяснить? Знаешь, деда, если женщина решила стать счастливой, её ничто не остановит, даже ты. Смеюсь. Понимай, что тётя Рима сделает дедушку счастливым, независимо от его желания. Так что или смирись, или, или забаррикадируй окна и двери, спасайся от угрозы. А лучше притворись мёртвым. Может, поверит. пожимаю плечами и иду в прихожу. Насколько я понял, шансов у меня нет. Разочарованно выдыхает, плетяй за мной следом. Случить от Эримы определённо без шансов. Надеваю куртку, шапку, завязываю тёплый шарф и выхожу на улицу, где морозный чистый воздух врывается в лёгкие, вызывая ощутимое покалывание. Мне кажется, здесь даже небо другое. В Москве такого не увидишь. Не спеша иду в направлении клуба, мысленно благодаря соседку, что вчера она на весь вечер заняла деда, подарила мне шанс успокоиться после позорного увольнения по телефону и собраться с мыслями. Позвонив Клочко, выяснила, что Власов ярости разносил всех и каждого, периодически выкрикивая мою фамилию и обвиняя во всех смертных грехах. Затем вышвырнул мои вещи из кабинета прямо в коридор и разбил ноутбук так потом оказалось, принадлежащей фирме и не являющейся моей собственностью. По причине своего необдуманного поступка стал ещё злее и угомонился лишь к вечеру, когда сотрудники стали покидать рабочие места, и зрителей почти не осталось. Игорь Геннадьевич никогда не отличался благоразумием и способностью по-деловому подходить к любому вопросу. Поэтому рассказ Коля меня нисколько не удивил. Скорее ещё раз подтвердил абсурдность моих страданий по поводу увольнения. Горен вместе своим техлайтом синим пламенем. Я и так там надолго задержалась, глотая выпады и придирки. Но вопрос остаётся: откуда взять средства, чтобы вернуться в столицу? Точно знаю, что у дедушки есть некоторые сбережения, но обратиться к нему совесть позволит лишь в критической, неразрешимой ситуации. когда не останется ни одной альтернативного варианта. И пока я погружена в тяжёлые мысли, не замечаю, как дохожу до двухэтажного здания дома культуры, которое за время моего отсутствия нисколько не изменилось. Небольшой фонтан, функционирующий в тёплое время года, пуст и укутан на зиму, а редкие лавочки припорошены снегом. До меня долетают звуки музыки, а люди, столпившиеся на пороге, дают понять, что праздник вот-вот начнётся. От обилия знакомых лиц ребит в глазах, и кажется, что сегодня все решили посетить клуб. М-м, да, будет весело, шепчу сама себе, желая затеряться в толпе. В холле выставлена ёлка, украшенная игрушками и разноцветной мишурой, а в углу выставка детских рисунков и поделок в новогодней тематике. Около стендов больше родителей, которые наверняка выясняют Какая именно из работ принадлежит их чаду? Я в таком участвовала вплоть до выпуска из школы, каждый год стараясь сделать нечто интересное и сложное. Замечая в дальнем углу Валю и рыжую шевелюру Зои, которая активно жестикулирует, что-то доказывая преподавателю музыки, началось. Точнее, ещё ничего не началось, а рыжая уже качает права. Привет, Валя. демонстративно в первую очередь здоровую свали. Ещё не начали? О, Зоя, и ты здесь. Ну, конечно. Фыркает, складывая руки на груди. Стасик ик должен открывать концерт, а это, тычет пальцем в Валю. Перенесла его номер в середину. Мальчик переживал, настраивался, собирался с духом, а она перенесла. Во-первых, не она, а Валентина Ивановна. А во-вторых, значит, так посчитала нужным. Кто из вас музыку преподаёт? Насколько я понимаю, не ты, Зоя. Ты как всегда нашла проблему там, где её изначально не было. Метелина, а ты когда такая уверенная в себе стала? надвигается на меня, подталкивая грудью. В Москве научилась или уже не ха-бизнесмена. Есть деньги, всё позволено так. Могу напомнить, кем ты была в школе. Я помню, отвечаю спокойно. Это было 10 лет назад. А ты всё возвращаешься к тем временам, когда была кем-то, унижая других. А кто ты сейчас, Зоя? Разведёнка с двумя детьми, которая скандалит для удовольствия и постоянно выставляет себя в неприглядном свете? Тебе почти 30, а ты по-прежнему позиционируешь себя девчонкой-подростком. Вместо того, чтобы ругаться, лучше бы поддержала своего ребёнка, который, кстати, указываю на рыжего мальтюгана в слезах, сейчас разревётся у всех на глазах. Чего? Тово, Зоя, сыну помоги. Стасичек. Рыжая бросается к ребёнку, поднимая на руки. Мальчишке лет 8, но это не мешает ему уткнуться в шею матери и рыдать навзрыд. Чувствую, как меня тянут в сторону и попадаю в зрительный зал, в котором царит полумрак. Спасибо, Маш. С облегчением выдыхает Валя, прикрыв глаза. Каждый раз одно и то же. Нет у её ребёнка таланта и голоса нет. шепчет, оглядываясь. Но Зоя уверена, что мы все бездарные и просто не можем найти подход к её гениальному сыну. А сам он понимает, что по сравнению с остальными детьми поёт ужасно, просит забрать из кружка по пению и отвести на танцы. А там я тебе скажу, у него намного лучше получается. Но Зоя уверена, что мальчику не пристало танцульками заниматься. Это же Зоя, закатываю глаза, неудивлённая рассказу Вали. Расслабшим от неё избавились. Нет, Отрицательно мотает головой. Мы в тихоряст-осута не споставились с девчонками, так что сегодня Петя не будет, а будет танцевать. О! -о, -о, -о. Представляешь, что начнётся? Представляю и очень хочу уйти прямо сейчас. Вот не горю желанием становиться между рыжей и предпочтениями её сына. Взрывная волна её негодования уничтожит всё в радиусе километров. Маш, не бросай меня, скулит Валя, удерживая мои ладони в своих. Пожалуйста. Знаешь, я не думала, что пройдя на концерт, стану щитом для тебя и твоих коллег. Меньше всего желаю участвовать в скандалах, чтобы потом меня полоскали местные сплетницы, вывернув всё наизнанку. Ты всё равно через неделю-две уедешь. Уеду. Именно сейчас желаю закрыть глаза и оказаться в Москве на нашей кухне в съёмной квартире. Но вопрос отсутствия денег неприятно отрезвляет. возвращая в актовый зал поселкового дома культуры Ладно, остаюсь. Пошли. Когда там Сынзуи выступает? В середине. До середины живём, а потом. Не хочу думать, что потом. Возвращаемся в холл, где людей стало вдвое больше к назначенному времени. Влавливаю из толпы знакомые лица, но подходить не хочется, а интересоваться их жизнью тем более. Валя объявляет, что концерт сейчас начнётся и просит пройти всех в зрительный зал, где уже зажёгся свет, освещая пространство. С удивлением наблюдаю новые кресла, покрытие на сцене и современную аппаратуру. Всё-таки добились обновления и ремонта. Привет, Маш. Обернувшись на голос, вижу Алёну, уже давно Горохову. Привет, Алён. Надолго домой? На пару недель, пока дедушке лучше не станет. а потом обратно. Желаю скорейшего выздоровления Ефрему Ильичу. И кажется, что слова искренние, идущие от сердца, но мы обе понимаем под текст короткого разговора ревность. До встречи с Алёной Сергей добивался моего расположения, прибегая к различным способам завоевания. От часть его ухаживания мне были приятны и полезны, ровно до того момента, когда Горохов намекнул на более близкие отношения. С последующей регистрацией брака именно тогда я объяснила, что он не в моём вкусе и у нас нет совместного будущего. С первого раза не понял, и со второго дошло только тогда, когда был послан в грубой форме. Некрасиво, но действенно. Дальше на пути Сергея встретилась Алёна, и отношения быстро закрутились. Но осадок остался. И при каждой встрече Алёна испепеляет меня ревнивым взглядом, одним лишь поведением вспоминая прошлое. Зачем? Непонятно и бессмысленно. Все наши беседы ограничиваются короткими резкими фразами с полным отсутствием радости. А вот Сергей, напротив, готов расспросить о каждом дне моей жизни и часами слушать ответы. Правда, подобного я не позволяю, ограничиваясь общей информацией. Идём, Маш. Меня тянет валя в направлении сцены. Помоги мне, пока Сашка не пришёл. Ничего не понимаю в этой аппаратуре. Бегает взглядом по микшеру, не понимая, что и куда двигать. А Сашка кто у нас? Филимонов, одиннадцатиклассник. Никто не хочет пропадать здесь сутками за мизерную зарплату. Вот он и подрабатывает, когда у нас мероприятия. Ясно. За спиной стоит гул, потому что присутствующие рассевшись, не стесняясь беседуют. перекрикивая друг друга. Чувствую несколько неприятных взглядов между лопаток и уверена, что один из них точно принадлежит Алёне. Начинаем, шепчет Валя и бежит к сцене, чтобы подать сигнал ведущим начинать концерт. Включаю микрофоны и наблюдаю, как дети лет по 12 расслабленно держатся на сцене, выговаривая с интонацией слова. Уверенные, с прямыми спинами, завидую им, небольшим, но таким выдержанным Я в их возрасте была маленьким гадким утёнком, которого дедушка одевал как мог. Иногда нелепо и несуразно, но заботливо и с любовью. Он, пожилой мужчина, совершенно не понимал, что модно и нравится подросткам: покупать тёплое, удобное и не всегда привлекательное. Именно по этой причине Зоя обратила на меня внимание и со временем перешла к унижению. С возрастом я стала понимать, что выделяюсь на фоне одноклассников и хитростью добивалась того, чтобы дедушка покупал понравившиеся мне вещи. Я стала как все, но Зою это не останавливало. Она подстёгивала остальных, а все скопом они становились злыми и неприятными детьми. Ведущий объявляет первый танец и покидают сцену. А я вижу на мониторе ноутбука надпись под музыкальной дорожкой: "Первый номер". и включаю. Практически сразу кто-то трогает меня за плечо, а повернувшись, вижу перед собой высокого, худощавого подростка с пышной шевелюрой. Ты, Саша. От чего-то сразу понимаю, что о нём говорила Валя. Да. Можно я сяду? Указывает на стул подо мной, а я понимаю, что место одно и поднимаюсь. Замечаю два свободных кресла в первом ряду и пригнувшись, чтобы не закрывать обзор, занимаю одно из них через некоторое время и пару номеров на сцене рядом со мной кто-то садится но я сосредоточенная на танцевальном номере не обращаю внимания до тех пор пока взгляд рядом не заставляет повернуть голову